ра задохнулась от изумления растерянно глядя на мужчину с изумрудными глазами его ноздри трепетали впитывая ее запах а пристальный взгляд скользил по лицу она даже не знала что удивило ее больше странное обращение или еще более странный вопрос а может быть ей вообще послышалось но ну, конечно послышалось и новое и быть не могло девушка обернулась к еферу в поисках поддержки и объяснений псы продолжали льнуть к ее ногам, мешая сделать даже шаг. рассеяно она почесала одного из стражей за ушами. царевич стоял в нескольких шагах от нее в окружении еще троих псов. Свещенные звери не рычали и не скалились, но и пройти не давали. Смои серьезно и выжидаще. В их позах терра различала напряжение. Похоже, они просто не знали как реагировать. ладонях эфера по-прежнему лежала на рукоятях опеша, но он не пытался вынуть оружие из петли на поясе. В отличие от всех собравшихся он являл собой образец уверенности в своем праве, держался свободно и величественно, точно стоял на приеме во дворце в парадном доспехе. они посреди пустыни в запылившихся одеждах. гордый разворот плеч вскинутая голова, взгляд излучающий непререкаемую волю. Наследник императора воплоти. И когда он коротко посмотрел на Теру, девушка отчетливо поняла, ее он будет защищать даже от священных псов и от Ануэрат. К счастью, пока в этом не было нужды. «Приветствую тебя, воин-стража порога!» Спокойный голос Хефера нарушил вязкую напряженную тишину. «Ануэды не оставят тебя своим благословением!» Ануэрат коротко оскалился и резко шагнул вперед, вставая между наследником и терой сейчас девушка сумела разглядеть его как следует доспеха он не носил только короткую схентя двигался этот рымма из грации пса ануэ собранный точно готовый к броску хищник сильные мышцы перекатывались под его смуглой кожей в каждом текучем движении в том как ануират ступал как поворачивал голову разглядывая прибывших как поводил широкими плечами было что то собачье в другой менее тяжелый момент терри показалась бы забавным то как сильно он походил на собравшихся вокруг псов стражей даже его напряженно замерзший хвост чуть подрагивал точь в точь как у них терра не вглядывалась в глубину его тела взором целителя но даже поверхностным взглядом увидела исходившая от него силу и здоровье почувствовала нутром такого она не встречала ни у одного рымея физические возможности ануират действительно превосходили возможности других смертных как и говорилось в легендах кто ты такой голос аннуират приобрел странные интонации точно клокочущий рык зарождался в его груди низкий предупреждающий этим он тоже напомнил девушке пса стража хефер без страха смотрел на мужчину кажется став даже немного выше ростом Рядом с могучим, буквально пышущим первобытным здоровьем по рождению Ануя, он мог бы казаться болезненно хрупким в своей восстановленной форме, если бы не сила, которую он излучал. Его голос был полон достоинства, живо напоминая о древности и величии его рода. «Яхэфер Эмхет, старший сын владыки Секенефа, да будет он вечно жив, здоров и благополучен, и царицы Каис». Да хранит ее Ануя. Я, потомок божественного Ваесира, наследник трона империи Таур-Дуат, и я пришел к Ануирад за помощью по праву моей крови». Он произнес это так, что Тера невольно почувствовала порыв поклониться и не сделала этого лишь потому, что оцепенела от всего происходящего. Ануирад вздрогнул, точно наткнулся на невидимую стену, но в следующий миг тряхнул головой. сбрасывая наваждение он приблизился к царевичу и псы уступили ему дорогу когда зеленоглазый рыма обнюхал воздух вокруг ефера царевич даже не шелохнулся глядя на него по прежнему спокойно и бесстрастно видимо с такими особенностями общения ануират он был хорошо знаком псы не нападают на тебя пророкотал ануират но ты ты принес запах врага я от его огня течет в твоих венах ты смердишь как песчаная тварь не смей так говорить с наследником воскликнула тера глубоко возмущенная ану ират изумленно обернулся к ней хефер едва заметно улыбнулся кем бы ты ни был перед тобой сын императора наш будущий владыка горячо добавила девушка никто не смеет говорить с ним неподобающе на лице ремы отобразилось сомнение ответить терри он не успел к ним присоединились остальные жрица даже не услышала их приближение словно сама ночь вдруг породила еще троих воинов те же телесные силы и здоровья те же невероятные глаза та же звериная грация перед ней была стая единая стая псов и родственных с ними ремеи нет воскликнула терра когда двое скинули охотничьи луки наставив стрелы на эфера А третий перехватил копье так, точно собирался метнуть его. Она бросилась было к возлюбленному, проталкиваясь через псов, но первый оно и рат остановил ее, бережно, но крепко перехватив за талию. Его рука казалась отлита из сталля, вырваться не было ни единой возможности. цараевич скрестил руки на груди по-прежнему скойй, но в его золотых глазах девушка различала сдерживаемый гнев. Тера боялась, что в следующий миг увидит там отражение пламени. проведите нас к старейшинам общины в голосе ихфера зазвучали металлические нотки. И на первый раз я прощу ваше непочтение не сочту его шагом к разрыву договора с родом Имхет. А ты он перевел взгляд на первого Аанну и рат отпусти ее если не хочешь познать мой гнев один из псов коротко взлаял. ему отозвался второй потом ианну и рат обменялись между собой странными рыча желающими звуками, которые казалось не способны была произвести ремейская или человеческая гортань первыйер воин выпустил терру но заслонил ее собой как будто видел для нее опасность исходившую от царевича избранная под нашей защитой сказал он хеферу старейшины разберутся с чем ты пришел в нашей земле твой запах смущает наш разум ратя Рме кивнул на других воинов помнят другогохефера эмхет Я расскажу старейшинам, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь ответил царевич Что же до твоих слов о защите этой жрицы, отмеченный благословением Ануя Я засвидетельствовал их и запомнил: даруя защиту, ану и рат не отступают ни перед чем Да будет так. ибо она моя супруга не перед народом но перед богами а теперь вед нос дальнейшая терра воспринимала как во сне сама ночь словно замерла первый аной и рад спрашивал что то у нее а остальные удивленно переговаривались опустив наконец оружие но не убрав его она не слышала ничего с ладостной музыкой в ней разливались последние словах эфера моя супруга перед богами Из оцепенения ее вывел настойчиво тыкавшийся в ладонь мокрый нос ближайшего пса. Второй пес, чтоб уж наверняка, чувствительно поскреб ее лапой. «Избранная!» — с нотками волнения позвал первый Ануэрат. «Ты слышишь меня?» «Наследник повелел, веди нас, воин, благословленный стражем порога!» Тихо ответила Тера, глядя на Хефера и только на него. «Его слова правдивы?» разве смеем мы сомневаться в словах царевича девушка покачала головой и улыбнулась удерживая непрошенные слезы слишком много чувств переполняло ее ни псы ни ану и рат не препятствовали ей когда она наконец приблизилась к царевичу и взяла его за руку переплетая пальцы с его нежно он сжал ее ладони потом как ни в чем не бывало повел вперед под локоть словно воины ану ират не сопровождали его как конвойные а составляли почетный эскорт. В более странной процессе девушки никогда не доводилось участвовать. Впереди шел первый, встретивший их воин в сопровождении пары псов. Другие псы вышагивали по обе стороны от царевича и жрица, торжественные, как на храмовом ритуале. Замыкали шествия остальные Ануэрат, и, и Тера буквально спиной чувствовала, какое недоверие, граничащее с враждебностью, они испытывали к Хеферу. Величественное спокойствие наследника передалось и ей самой. Он вел ее, точно царицу, не позволяя ни усомниться, ни испугаться. Так какое право имела страшиться она? Тера расправила плечи. Сейчас она не решалась обсуждать с Хефером происходящее и просить у него объяснений. Хотя вопросы буквально раздирали ее. Нужно было выждать. Слишком многого она не понимала, даже из того, что было сказано в ходе первой. Не слишком приятной встречи напрямую, но она знала точно, что нужна Хэферу, и что, похоже, многое зависело от нее в том, что ожидало их впереди. То, что они приблизились к поселению Ануэрат, Терра почувствовала сразу. В окружающем однообразие пустыни ничего не изменилось, но она словно переступила невидимую границу, ощутила родной привкус силы божества, с которым была тесно связана. охотничьье угодия псоглавых могли простираться сколь угодно далеко но в сердце их земли путники вступали лишь сейчас от этого удивительного чувства чувство что она оказалась дома в сердце девушки запела и несмотря на тревогу она не удержалась от счастливой улыбки здесь с ними не могло случиться ничего плохого здесь теплые ладони ануи принимали их и оберегали рассвет едва начал золотить небо на востоке, но ночь уже отступила обнажая открывшейся за барханами небольшой городок одной стороной лежащей в чаще красных скал другой выходящий к долине великой реке на вид он ничем не отличался от обычного поселения те же небольшие выбелененные дома в основном двухэтажные с открытыми террасами наверху те же поля и сады вокруг разве что не было здесь ни дворцов ни роскошных вил Зато в центре выился самый настоящий храм, который правда сильно уступал размерами родному храму тера, а уж тем более святилищем косара какими их описывали аллея традиционно выходила к реке украшенная скульптурами шакалов возлежащих на ларцах таинств два обелиска высотой насколько можно было прикинуть отсюда всего в полтора ремейских роста украшали вход. а за ними стояли не традиционные извоения Ваесира, а статуи Ануи в виде псоглавого мужчины с копьем и весами истины. В этом, впрочем, не было ничего удивительного, страж порога считался отцом всего этого рода. Ваесир же, для Ануират, был живым божеством, воплощенным в его потомках, и потому, видимо, вообще не нуждался в отдельных изображениях. Побывать в местном храме Терри очень хотелось, она была уверена что стены его святилищ хранят не только традиционная легенда но и истории оберегаемые поколениями только этого рода девушка не знала допстият ли ее и примут ли вообще хотя воин и называл ее почему-то избранной ахефер подчеркнул ее статус словами жрица отмече благословением ааннуя что это означало для нее на самом деле тера пока могла только гадать. между тем псы почуя близость дома закрутили хвостами парочка затрусила вперед обгоняя процессию в отличие от обычных псов псы стражи не лаяли просто так и потому город встретил путников непривычным безмолвием но терра знала точно что их приход не остался незамеченным что за ними наблюдают и их уже ждут первое аной ират обернулся и хотел было что то сказать девушке но потом перевел взглядных эфера и нахмурился дать вам доступ в город я не могу сказал он наконец для вас подготовит шатер на окраине там вы сможете отдохнуть и дождаться часа когда старейшины примут вас царевич накрыл ладонью руку теры державший его за локоть успокаивая давая понять что все идет своим чередом мы принимаем приглашение страж ответил он церемонно кивнув жрица могла бы пойти с нами добавил первый ануират я защищаю наследника трона твердо сказала терра я останусь с ним как тебе угодно ануират склонил голову когда старейшины примут нас спокойно словно уточняя время званого ужина спросил хефер ануират посмотрел на свое селение и повел носом после полудня не раньше Несколько молодых Ануэрат спора поставили у реки просторный шатер из светлой ткани. Внутри были расстелены циновки, скатаны валиками одеяло с расчетом на рогатые головы Рэмэя. Две девушки, о чем-то перешептываясь, принесли под носу с едой фрукты, свежий хлеб, сыр и мясо. На вид, если не смотреть внутренним взором целителя, все они и правда не отличались от обычных Рэмэя. Разве что своими невероятными глазами и манерой двигаться. Пара псов неизменно крутилась вокруг, но их никто не прогонял, даже когда один попытался сунуть нос прямо в глиняную миску с едой. Закончив обустройство, все, кроме двух Ануэрат, поспешили обратно в селение, по дороге бурно обсуждая прибытие гостей. Тера к такому вниманию не привыкла и поспешила скрыться в шатре. Хефер откинул полок и закрепил его так, чтобы тот пропускал прохладу в течение дня, а потом присоединился к своей спутнице внутри. Вещи они не разбирали, просто сложили у одной из полотняных стен. Хотелось есть и спать, а прежде смыть дорожную пыль и песок, забившийся, казалось, в каждую мельчайшую складку одежды и в волосы. Но два воина остались охранять шатер, и Тера не очень представляла, как миновать их. Псы расположились в тени у входа, и выразительно косились то на девушку, то на невысокий столик с подносами, намекая, что было бы неплохо, если бы с ними поделились угощением. «Ешь без страха. А ну и рад никогда не отравляют пищу», сказал Хефер, садясь на циновке, и поманил к себе Теру. Когда она села рядом, царевич привлёк её к себе и шепнул на ухо едва слышно. «Говори осторожно. Их слух острый, как у зверя». девушка кивнула и так же чуть слышно в самое ухо шепнула ему неужели силу владыки каэмет они чувствуют в тебе ярче чем кровь вы сера хефер покачал головой я бывал здесь как и сказал первый они помнят меня другим они не знают что я есть теперь зато он чуть отстранился и посмотрел на нее с такой нежностью что у тера защемелало сердце зато они точно знают кто ты терра хотела спросить что- то еще, но хефер добавил уже в полный голос нам нужен ондых ясность мыслей придаст ясность и грядущему разговору по свежей пище девушка уже успела соскучиться по сочности фруктов по мягкости недавно испеченного хлеба они ели в тишине, а после хефер вывел ее из шатра к заводе захватив сумму со сменой одежды псы потрусили за ними а следом к когтени пошли воины. У берега царевич обернулся конумерат и сказал, «Моей супруге нужно хотя бы подобие уединения стража». Помедлив, те все же отвернулись, но так, чтобы не терять из виду царевича. Терра была очень благодарна Хеферу за это простое указание. Немедля она разделась и нырнула в воду. Терра была воспитана в духе имперских традиций, а ремийские девушки отличались открытостью нравов. и наготание считалось у них чем то постыдным, но одно дело было купаться в общине а другое среди ануират к тому же будучи человеком уязвимость своей человеческой природы здесь тэрра чувствовала особенно остро, хотя пока никто ничего не сказал ей об отсутствии у нее рогов и хвоста хефер разоблачился без всякого стеснения, игнорируя внимательные взгляды ану ират прикованные к его шрамам и шагнул в воду. В отличие от девушки, он не поплыл на глубину, как и во время своей жизни в храме. Царевич зашел в воду ровно настолько, чтобы можно было стоять на дне. Тера никогда не спрашивала его напрямую, боялся ли он утонуть. Поначалу и правда нельзя было предсказать, как поведет себя его восстановленное тело при плавании. А потом это, видимо, стало привычкой, разумной предосторожностью. Покончив с омовением, царевич выбрался на берег, и раскрыл чистое покрывало ожидая терру, а когда из воды вышла и она как только стражи по указанию наследника снова отвернулись бережно укутал ее благодарна девушка поцеловала его в тишине нарушаемые только плеском волн они вычистили свою одежду и разложили ее сохнуть у шатра от эры не укрылось то что стражи наблюдали за каждым их движением одновременно продолжая разглядывать царевича но хотя бы не обсуждали псы вели себя миролюбиво обнюхивали вещи и хвостом ходили за жрицей впрочем к такому вниманию священных зверей она уже давно привыкла псы родного храма вообще не давали ей проходу правда стая община была своей а от чего ждать от здешних псов она не знала но предпочла думать что священные звери ануя остаются таковыми везде и покуда бог благосклонен не нападут В шатре она немного расслабилась, обретя хоть какое-то уединение. Когда девушка достала из сумки гребень, Хефер забрал его и сам принялся расчесывать ей волосы, как иногда любил делать. Было в этом что-то особенное, очень личное, и к тому же процесс его умиротворял, как он сам признался однажды. Тера тоже любила ухаживать за ним. В эти мгновения он был только ее, почти как когда они делили ложа. старейшинам отвечая правдива родная чуть слышно шептал хефер и не бойся они не навредят тебе а тебе спросила тера одними губами оборачиваясь чтобы поймать его взгляд она чувствовала тревогу таящуюся внутри него но лишь потому что была на него слишком хорошо настроена внешне он оставался спокоен успокаивая этим и ее не посмеют так же беззвучно ответил царевич и добавил вполголоса Это Ануэрат уже должно быть слышали. Они должны будут направить весть отцу. На это я и рассчитываю. Живым или мертвым, но он ищет меня. Терри очень хотелось верить, что все образуется. Они были почти у цели. Враги императора не посмеют искать их в общении Ануэрат. Тревожиться сейчас стоило только об отношении самих Ануэрат. И хотя разум ее действительно тревожился, усталость брала свое. но не только она ощущение дома ласково согревавшие ее изнутри вскоре терра уже дремала в объятиях ефера крепко обняв его в ответ оберегая от всех